До чего дошел. И теперь вы все можете любоваться на меня, В то время как другие цыгане Все еще щелкают на дорогах кнутом, Несмотря на указ. И неумытые, нечестные детишки их Все так же пляшут, поют и кувыркаются На базарах перед толпой, В то время как другие советские дети В формочках сидят за партами в школе. Опять раздается бэш И щелкает кнут бэш И опять скрипят кибитки, мокнут эти цыганские детишки под дождем и мерзнут под открытым небом в степи. И пусть никто не виноват, что их отцы и матери нарушают указ Верховного Совета. Главное, чтобы был указ, а на нем круглая печать с гербом. А там каждый человек сам кузнец своего счастья. Лично я за себя спокоен. Так ты там, Рома, директор, и скажи, каждый сам по себе. Мы с тобой очень хорошо поняли друг друга. Но если бы...» Тут Будулай сделал шаг к директору совхоза, взял его руку своей железной рукой и поднял ее вместе с зажатым в ней кнутом, слегка заламывая назад. «Если бы ты и со мной тогда встретился, гражданин директор, в степи, ты бы после этого уже никогда...» На человека кнут не поднял. Со слегка заломленной назад рукой директор совхоза молча смотрел на него. «А теперь спеши к своему телефону!» «Слышишь, звонит!» «Спасибо за внимание!» И, отпуская его руку, Будулай шагнул к двери. Директор совхоза ринулся было за ним вдогонку, что-то объясняя, но телефонный звонок, неумолкающий за его спиной, оказался сильнее, И он с полпути вернулся. Возвращаясь той же дорогой, Будулай все-таки притормозил у раскрытой двери мастерской. Знакомый сварщик, обо всем догадавшись по его лицу, решил было посочувствовать ему. Я же говорил. Но Будулай холодно прервал его. Проводи меня к вашему кузнецу. В дальнем углу мастерской гудел большой горн с механическим дутьем громадного роста кузнец в роговых очках, только взглянув на руки Будулая и обменявшись с ним тремя словами, признал в нем тоже кузнеца и молча уступил ему место у своего горна. Конечно, сваренный газом на месте надлома металл схватывается крепче, но это еще зависит и от того, какой мастер. Оценивающим взглядом, Из-под вздетых на лоб очков, хозяин этой кузницы наблюдал, как его гость берется за щипцы и за молоток, мысленно заключая, что хоть он, конечно, и мастер, но почему-то уже давно не держал в руках инструмент, а поэтому чересчур осторожно приступает к делу. Все делает правильно, не придерешься, ну, как-то свободно И украдкой захватывает ноздрями смешанный запах раскаленного металла и курного угля, так как если бы это был запах молодого степного сена. «Включи к Ване вентиляцию!» — крикнул хозяин кузницы своему подручному, тоненькому лет двадцати пареньку, работавшему из-за духоты в кузнице без рубахи. В полумраке его кожа смугло снилась Щипцы вдруг задрожали в руке у Будулая, и обыкновенный кузнечный молоток налился... В другой его руке такой тяжестью, словно это был самый большой молот. Хорошо, что к тому времени он уже кончил свою работу, и, конечно, этот подручный кузнеца был совсем другой Ваня. Теперь он мог ехать и дальше, не опасаясь, что его подведет в пути его конь. На прочность своей кузнечной сварки он надеялся твердо. И если в пути начнет подводить его память, он всегда сможет сверить ее с теми старыми военными картами, которые лежат у него в чемодане, притороченном за седлом к мотоцикла. Как гонимые ветром клубки перекати поля движутся по кромке степи цыганские брички. И опять по пути их кочевья появляются на последних страницах районных газет «Советский Дон», «Звезда Придонья» или же еще каких-нибудь «Донских огней». Стыдливое объявления Пропала кобыла, мазь гнидая, белая звездочка на взлобье и в чулках на передних ногах. Кто найдет, просьба сообщить за вознаграждение по адресу.